Глава 5. К июлю 2010 года за моими плечами было уже 6 месяцев ротации в медицинской школе, и я мог рассчитывать на 2 недели каникул. Я хотел прежде всего повидаться с родными: папой, Лизой и Джиной, её мужем Крисом и их дочерью Анной Марией. Я так торопился их увидеть, что терминал аэропорта Роли Дарам пересёк бегом. Они все меня встречали. Когда мы приехали домой, Джина сообщила, что у неё будет второй ребёнок. Я ещё раз стану дядей. Это обрело для меня новое значение после того, как я принял малыша в Бетлехеме. Я подумала о Кетлин и о наших будущих детях, которые, конечно, появятся в нашей совместной жизни, той жизни, на которой я не сосредоточился и за которую даже не стал бороться. Я был невероятно рад за Джину и Криша, но почему-то мною полностью овладело желание пойти спать. Я ещё никогда не чувствовал себя таким уставшим. Мне хотелось побыть с близкими и отпраздновать возвращение, но сил не осталось. Я проспал 12 часов, потом выпил несколько чашек кофе, однако по-прежнему не мог войти в колею. Мне пришлось даже пропустить поход в спортзал с Крисом, раньше такого не случалось. День отдыха не прибавил мне сил. Это походило на состояние постоянного похмелья. Спустя несколько дней я понял, со мной что-то не так. Ещё через пару дней, я принимая душ, заметил в области паха увеличенный лимфоузел. У меня промелькнула мысль, что дело серьёзное. Это может быть признак рака. Однако я не хотел тревожить семью и придержал открытие при себе. Нам с сёстрами уже приходилось скрывать друг от друга неприятные новости. Мы учились у лучших. Мама, истинный мастер в этом деле, умудрялась молча нести своё бремя. О том, какие симптомы её мучают, мы узнали лишь когда врач прямо спросил её. Она не хотела нас расстраивать, но и обманывать врача тоже не желала. Следуя маминому примеру, сёстры оберегали меня и делились не всеми подробностями её ухудшающегося состояния, когда я был в колледже. Я подумал, что после возвращения в Филадельфию попрошу кого-нибудь из наших хирургов меня посмотреть и сделаю биопсию лимфоузла. Но потом внушил себе, что у меня просто синдром студента-медика, разновидность ипохондрии, нередко возникающей у того, кто узнаёт о десятке тысяч известных современному человечеству болезней. Так что я решил отмахнуться от забот о здоровье и просто с наслаждением провести драгоценное время с моей растущей семьёй. Я эмпирик. Я верю своим глазам. Это не самое смелое заявление, которое можно услышать от врача и учёного. В 21 веке западная медицина является целиком доказательной. Это своего рода комплекс услуг: белый халат, стетоскоп и научный метод. Занимаясь лечебной деятельностью, ты проводишь обследование, потом делаешь это ещё раз, ещё и ещё, и если повезёт, обследуешь ещё немножко. Ты профессиональный собиратель результатов. Время от времени один из результатов оказывается лучше прежнего. Подействовала терапия, новое лекарство, новая процедура. Правда, чаще всего ты стреляешь холостыми. Однако процесс стоит того. Мы в него верим. Мы доверяем доказательствам. Именно поэтому некоторые врачи с трудом прислушиваются к собственной интуиции. Моё поведение в этом отношении классический случай. Проведя отпуск в роли, я вернулся в ту же больницу в Бетлехеме и приступил к последнему этапу ротации амбулаторной гинекологии. Но смена места была не столь существенной, Меня больше волновали перемены в моём состоянии. Моя усталость и медлительность всё сильнее подавляли меня. Чтобы всё успеть, я стал налегать на энергетики и таблетки с кофеином. По несколько раз в день я заглядывал в пустую палату и ставил будильник на 7 минут, чтобы поспать минут 6. Я продолжал сосредотачиваться на всём, на чём только мог. за исключением нашей с Кейтлин размолвки я был явно нездоров и дело даже не в том, что я чувствовал себя больным задолго до появления самых тяжёлых симптомов задолго до того, как меня вывели из строя полиорганная недостаточность задолго до того, как меня положили в больницу и у моей постели собрались родные я знал что умираю просто знал. Могу описать это состояние точнее. Я чувствовал себя обречённым, и это знание пришло ко мне ещё до появления каких-либо доказательств. Никакой эмпирики, лишь ощущение. Иначе не скажешь. Точно так же собаки не задолго до смерти сворачиваются калачиком возле хозяина, а перед природными катаклизмами впадают в панику. Они чувствуют приближение беды. Я даже сказала о своей предстоящей смерти трём самым близким друзьям: Бену Гранту и Рону, причём сделал это до всех свалившихся испытаний. Тогда у меня были только сильная усталость, несколько увеличенных лимфоузлов и ощущение, что вскоре всё будет очень плохо. Они не знали, как реагировать, и, думаю, посчитали это шуткой. Я сам хотел бы шутить. Может быть, Грант осознал, что дело серьёзное, когда из-за усталости я отказался от тренировки. Мы с ним каждое утро подтягивались на ветке дерева в общежитии в Бетлехеме, где жили во время ротации. Сейчас я понимаю, те подтягивания оставались едва ли не последним шансом укрепить силу, которая мне вскоре так отчаянно понадобится. Я думаю, Грант обрадовался передышке в череде этих утренних упражнений, но он знал, не в моём характере отказываться от чего-то поднадуманным предлогом. Ещё я стал фаталистом. Когда мне привезли заказанный новый компьютер, я вернул его и купил модель с большим монитором, несмотря на значительную разницу в цене. Себе и друзьям я объяснил такую расточительность просто Жить мне осталось недолго, экономить смысла нет, да и вообще я достоин большого экрана. Мои друзья снова не нашлись, что сказать? Я никогда не выказывал даже малейшей ипохондрии, и этот новый странный драматизм их нервировал. Мой медовый месяц со смертью, смутно плохое самочувствие, легкомысленные фаталистические заявления И неуместные траты на большие мониторы длился недолго. Скорее к симптомам добавилась тошнота и боли в брюшной полости. Я начал пропускать приёмы пищи, лежать мог только в позе эмбриона, а когда приходилось подолгу стоять, сгибался почти под прямым углом. Я не позволял себе проявить слабость перед пациентами, поэтому работа превратилась в сплошную муку. Боль отдавала в позвоночник, и в перерывах между приемами я просил Гранта разогнуть мне спину в надежде, что эта простая процедура принесет облегчение. Это не помогало. Дело было не в спине. За четыре дня до экзамена, по итогам ротации, я проснулся на промокшей от пота простыне. Доковыляв до раковины, чтобы попить воды... Я с испугом понял, что моя шея стала толще. Я посмотрел в зеркало и увидел, что это увеличенные лимфоузлы. Точно такие же, как у молодого человека с лимфомой, которого я недавно лечил. Дальше мои мысли не продвинулись. Нащупай я такие же узлы у кого-нибудь другого, я сразу пошёл бы по одной из возможных ветвей диагностики. Инфекция, мононуклеоз, болчанка рак но не теперь не с самим собой я не хотел быть собственным пациентом и противился этому так долго как только мог на следующее утро я заметил что несколько крохотных красных образований на коже рук и груди возникших ещё пару дней назад стали больше они походили на узелки кровеносных сосудов На ротации по дерматологии я видел нечто подобное. Старческие или синильные гемангиомы довольно обычное явление у пожилых. Но я никогда не слышал об их столь внезапном появлении и быстром распространении у молодого и в целом здорового человека. Количество симптомов уже достигло критической отметки, но мне просто необходимо было завершить ротацию и сдать экзамен. Всего несколько дней убеждал я себя, и можно будет пройти обследование. Я успокаивался предположением о том, что боли в брюшной полости, тошнота и симптомы гриппоподобного заболевания свидетельствуют о какой-то инфекции желчного пузыря. Однако этот диагноз не объяснял наличие гемангиом, и я, как любой другой человек, обратился к Google. Как и следовало ожидать, Результаты оказались неутешительными. Я нашел пару статей 70-х и 80-х годов, авторы которых высыпания синильных гемонгиом относили к признакам рака. Я тут же закрыл браузер на своем большом новеньком мониторе. За день до экзамена я проглотил два энергетика, чтобы как-то пережить утреннюю практику в клинике. Меня бросало то в жар, то в холод. Градусник в одной из палат показал 38,6 градусов Цельсия, а всего через несколько минут температура упала до 35 градусов Цельсия. Резидент заметила, что я неважно выгляжу, это любому бросилось бы в глаза и велело пойти домой отдохнуть. Я послушался и отправился в библиотеку. Я все еще фокусировался на достижении цели, успешной сдаче экзамена, попрежнему пребывал в заблуждении я не смог одолеть даже первую страницу конспекта и скорчился на полу ковёр показался мне твёрдым как камень будто всего в миллиметр толщиной но мне было всё равно очнулся я через 4 часа пришло время возвращаться в Филадельфию на следующее утро нам с грантом предстояло сдавать экзамен Водителем на шоссе I-476 тем вечером повезло, что за рулём сидел он, а не я. Мне кажется, я тогда мечтал только об одном: чтобы в день экзамена организм на несколько часов оставил меня в покое. Но мечта так и осталась лишь мечтой. Само то, что я смог в тот день туда явиться, исключительно заслуга укоренившейся привычки к экзаменам. Я всегда был тем, кто приходит с запасом идеально заточенных карандашей твёрдостью ТМ и в сотый и последний раз перелистывает свои записи. Однако на этот раз задача оказалась невыполнимой даже для меня. Я горел в лихорадке. Боль в животе стала пронизывающей. Моё тело с ног до головы покрывал пот, а главное, я был очень, очень измождён. Я не просто чувствовал себя усталым. У меня практически не осталось сил. Не самые идеальные условия, чтобы сдавать экзамен. Я глядел на страницу и силился вникнуть в вопросы. Мозг качало на волнах боли. Я не мог сосредоточиться. Прошла целая вечность, прежде чем я понял, что выбираю между ответами A и C. Но вспомнить, в чём собственно заключался вопрос, уже не получалось. А потом я снова с кристальной отчётливостью увидел своё будущее. Я осознал, какой бы ответ я ни выбрал, скоро меня не станет. Когда экзамен кончился, я поковылял по коридору больницы в кабинет неотложной помощи. Дежурная медсестра взглянула на меня и сразу поняла, что дело плохо. У меня тут же взяли несколько анализов. Ультразвуковое исследование показало, что жёлчный пузырь в норме, однако кровь была, мягко говоря, не очень. Как мне сказали, функции печени, почек и общий анализ крови никуда не годятся. Врач ощупал увеличенные лимфоузлы на шее, назначил компьютерную томографию груди, брюшной полости и таза и направил меня на дальнейшее обследование. Я вдруг оказался в больничной одежде. Меня повезли на коляске мимо студентов-медиков, резидентов и медицинских сестёр по тому самому этому этажу той самой больницы, где я работал. На моём месте теперь стоял другой врач, а я лежал на койке, на которой прежде находился мой пациент, и чувствовал те же страх и неуверенность, которые, думаю, мучили его. Конечно, полезно с точки зрения больного увидеть, как ведёт себя доктор у его постели. Но в тот день я не был готов извлекать жизненные уроки и находить светлые пятна. В ожидании результатов томографии я захотел позвонить семье, однако решил подождать, когда появится больше информации. Глупо приглашать кого-то присоединиться к моим переживаниям сейчас, на середине пути. Когда уже понятно, что проблема есть, но ещё неизвестно какая именно. Я знал, что они будут очень волноваться и решил повременить. На следующий день лечащий врач сообщил, что компьютерная томография показала увеличение лимфоузлов по всему телу, и анализы крови стали хуже. Он подозревал лимфому или другое раковое заболевание, связанное с кровью. Но решил провести дополнительные обследования и исключить возможность вирусной инфекции, хотя крайне маловероятно, чтобы она вызвала такие симптомы. Врач говорил чётко и профессионально, но я понимал, что стоит за его словами. Все признаки указывают на агрессивную лимфому. Мы оба это знали. Это была совсем не та информация, которую я хотел сообщить семье. На экзаменах в медицинской школе случаи лимфомы почти всегда начинались с фразы вроде «Ранее здоровый 25-летний мужчина поступил с гриппо подобными симптомами, увеличением лимфоузлов и отклонениями в анализах крови. Теперь этим мужчиной был я, и врачи говорили то же самое обо мне». Но они по-прежнему сомневались. Когда доктора вышли из палаты, я выскользнул в коридор в больничной одежде вместо своего обычного короткого белого халата и открыл на одном из компьютеров, висящих на стене, результаты своей томографии. Между приступами боли, которые буквально складывали меня пополам, я раз за разом смотрел на эти изображения. Каждый снимок показывал одно и то же. Мой организм был напичкан увеличенными лимфоузлами. Жидкость скапливалась в лёгких и брюшной полости, окружала сердце. Лимфома это или нет, но с такими симптомами и такой скоростью их развития жить мне оставалось несколько недель. Всего пару недель назад Научно не подтверждённое, но глубоко засевшее предчувствие надвигающейся смерти побудило меня купить новый компьютер. Теперь смерть перестала быть ощущением. Я видел её на снимках. Она уже сгущалась внутри меня. Чёрно-белые изображения её следов запечатлел томограф. Я сразу же подумал о Кейтлин. Мне захотелось ей позвонить, но я не мог. После разрыва прошло целых 6 месяцев. Когда она сама протянула мне руку, я её оттолкнул. Боль ещё не прошла, и я глупо полагал, что у нас есть масса времени разобраться в отношениях, есть ли им суждено быть. Я ждал более подходящего момента, и лишь сейчас, впервые со дня расставания, Неожиданная болезнь заставила меня притормозить и осознать чувства, которые я по-прежнему испытывал к этой девушке. Я принялся считать, сколько дней или недель мне оставалось, хватит ли этого времени, чтобы снова встретиться, успеем ли мы опять влюбиться. И еще одна, особенно сумасшедшая мысль — Теперь мне кажется, что она была продиктована желанием просто иметь будущее, сумеем ли мы завести ребёнка. Слёзы покатились по моему лицу. Потом я подумал о Бене, моём лучшем друге. С первого дня старшей школы он был мне даже больше, чем другом, скорее братом. Он постоянно присутствовал в моей жизни, поддерживая меня и погружаясь во все проблемы, куда более сложные, чем задание по лотыни и пробежки на поле. Он один из немногих, кому я пару недель назад позвонил рассказать о компьютере. Я попытался взять себя в руки, набрал его номер, но разрыдался едва начав говорить. Помнишь, я тебе рассказывал, что неважно себя чувствую и не знаю, в чём дело. Так вот, врачи считают, что у меня лимфома. И судя по томографии, дело плохо. Я с трудом перевёл дыхание. Похоже, мне недолго осталось. Остатки самообладания быстро покинули меня. Всхлипывая, я сообщил, что не смогу быть свидетелем на его свадьбе и не стану крёстным его будущих детей. Мы это пообещали друг другу много лет назад. Бен просто ответил, что садится в машину и постарается приехать как можно быстрее. Он ехал 7 часов ночью и сдержал слово. Затем я позвонил сёстрам и папе. К сожалению, они уже получали подобные новости и прекрасно знали, что делать. Папа отменил все операции и приёмы. сёстры закрыли магазин и отложив все дела, они прилетели на следующий день. Этими звонками я и ограничился. Кейтлин решил не беспокоить, отодвинув подальше мысли о воссоединении и нашем будущем. Анализы крови и симптомы продолжали ухудшаться, однако прогноз становился всё туманнее. На следующий день другие доктора сказали мне, что по их мнению, это всё-таки не лимфома, но никто из них не знает, что это такое. Рядом уже были родные, и мы с облегчением восприняли это известие, однако я вновь оказался в серой зоне неопределённости. Мне ужасно не нравилась роль пациента. Мне хотелось контролировать ситуацию. Я желал разобраться, в чём дело. и немедленно это исправить. Мне назначили ряд дополнительных анализов, а потом решили выписать. Всего через двое суток после того, как я с экзамена приковылял в кабинет неотложной помощи. Родным было велено внимательно за мной наблюдать и немедленно вести в больницу, если состояние ухудшится. Снова оказавшись у себя дома, я проспал почти сутки, пробуждаясь лишь для того, чтобы успокоить минералкой свою неутолимую жажду. При этом я совсем не мочился. Отец, сестры, а также Бен, Рот и Грант расположились на диванах, чтобы присматривать за мной. Все были напуганы. К утру мои ноги и живот отекли. Я уже видел у пациентов задержку жидкости. Я не могла. Это был симптом дисфункции печени, почек и сердца. Однако я не знал, что подобное может развиваться столь стремительно. Я попытался встать с постели, но сокрушительная боль в грудной клетке пронзила меня словно пуля. Я позвал папу. Он сразу же отвёз меня обратно в кабинет неотложной помощи. Электрокардиография показала серьёзную сердечную патологию. Ничего удивительного. В мою палату входили врачи и медсёстры. Мне назначили несколько препаратов и провели ряд новых анализов. Оказавшись в центре этого деятельного вихря, я испытал странное умиротворение. Оно походило на момент покоя, необычную тягучую паузу, повисающую между первым колебанием и сокрушительным падением башни в игре Дженга. Я понял, что в ближайшее время никуда не смогу пойти, а потом вдруг меня накрыл самый сильный из всех приступ боли. Она впилась в грудь, перед глазами полыхнула яркая вспышка, и я отключился. Проснулся я почти через сутки в отделении интенсивной терапии. Левый глаз ничего не видел. Я поморщился и... В стродом поднял руку, чтобы протереть его, но это не помогло. Ретинальное кровоизлияние, объяснили мне потом. Пришли офтальмологи и началось лечение. Однако зрение меня беспокоило меньше всего. Отказывать начали почти все остальные части моего организма, более важные для жизни, чем глаза. Сначала печень, затем почки, костный мозг, И наконец, сердце по другую сторону границы, разделяющей доктора и пациента, такое состояние лаконично называют полиорганной недостаточностью. Я много раз писал эти слова в историях болезни и не имел ни малейшего представления о том, как это ощущается на самом деле. На утро меня ждали очередные исследования. Многократные анализы крови, проверки на воспаление и иммунную активацию всё говорили о патологии, но причина никак не выявлялась. Вскоре я утратил способность садиться и вставать, мне стало сложно двигаться. Я мог только разгибать и сгибать руку для забора крови или очередной внутривенной инъекции. Сознание исчезало и возвращалось. Короткие периоды бодрствования, мне было трудно критически мыслить и говорить. Слова формировались медленно и как будто терялись по дороге от мозга к языку. В эти моменты в голове крутились только два вопроса. Во-первых, я размышлял, за что получил такое наказание, что я сделал или не смог сделать, чтобы заслужить бесконечные муки? Может быть, я слишком мало молился? или слишком много сомневался. Во-вторых, я был зациклен на своих гемангиомах и спрашивал о них любого, кто заходил в палату: врачей, медсестёр, даже санитарок приносивших еду и забиравших мусор. Я никак не мог перестать думать об этом. Когда ко мне пришёл гематолог, я схватился за эту возможность и попытался расспросить его. С закрытыми глазами, собрав все свои силы, я поднял руку до узелка на шее. Что это значит? Очевидно, я уже несколько раз задавал этот вопрос. Врач с явным раздражением и мольбой в голосе сказал: "Девять. Ваша печень, почки, сердце, лёгкие и костный мозг работают не так, как надо". Именно это важно. И мы стараемся разобраться в проблеме. Пожалуйста, забудьте о своих гемангиомах. Но я не забыл. Может быть, фиксация на этом вопросе помогала мне отвлечься от, как я считал, неминуемой смерти. Или эта простая тема позволяла мне почувствовать, что я участвую в лечении себя. Из-за болезни я формально имел отсрочку от занятий медициной и разбираясь с этими кровяными узелками, как говорится, получал возможность вернуться в седло. Но время для этого ещё не пришло. 2 недели, проведённые в больнице, радикально преобразили меня. На момент поступления я находился в прекрасной спортивной форме, И весил 97,5 кг. Потом я набрал 41 кг за счёт жидкости и потерял почти 23 кг мышечной массы. Моя отказывающая печень не вырабатывала ключевого вещества, которое удерживает жидкость в кровеносных сосудах, и та поступала в брюшную полость, ноги, руки, в пространство окружающее сердце. лёгкие и печень. Врачи вводили мне внутривенно литры специальных растворов, чтобы поддержать в сосудах объём, без которого сердце перестало бы перекачивать кровь в жизненно важные органы. Однако всё это продолжало вытекать, превращаясь в так называемую внеклеточную жидкость. В сущности, кровь без кровиных телец, в основном, в воду и белки. сумки, окружающие внутренние органы, растягивались сверх всякой нормы. Я часто ловил себя на мысли, что кричу. Мне вводили высокие дозы опиоидных обезболивающих, но они не помогали, а лишь замутняли сознание и вызывали галлюцинации. Я видел, как по стенам моей палаты ходят похожие на плюшевых медведей существа. Странный кошмар. сопровождаемый и пронизывающий все тело болью. Чтобы найти причину симптомов и источник болей, хирурги обсуждали вскрытие брюшной полости. Однако анализы крови не позволяли провести операцию без риска. К счастью, после переломов на футбольном поле мой болевой порог стал выше, и во время некоторых приступов я мог дышать. Мышечная масса, набранная за годы высокоинтенсивных тренировок, теперь являлась источником жизненно важного белка и помогала мне выжить, пока иммунная система разрушала организм. После того, как отец примчался со мной в приёмный покой, и я на сутки отключился, последовал целый вихрь действий, но результатов не было. Болезнь свирепствовала. исчисленное обследование, биопсия костного мозга, позитронно-эмиссионная томография, МРТ, почечная артериография, транс-ягулярная биопсия печени не помогли определить, что же меня убивает.